14. На следующий день Айве приготовилась бороться с первым препятствием на пути к счастливому будущему её семьи. Она сказала маме: "Я хочу ещё раз сходить к Ямамото". Она всё утро придумывала, что и когда сказать, чтобы мама разрешила. Они уже пообедали, и мама надевала жакет, чтобы идти мастерить повязки с дамами из Красного Креста. Мы же только вчера там были. Ну да, Но я хочу к приезду Кенни посадить ирисы, сгрести сухие листья с клумб и привести в порядок огород. Я умею, я же тебе раньше помогала. Папа сказал, если Кенни Ямамото понравится, как мы ухаживаем за фермой, он подпишет договор. А ты говорила, ему будет грустно увидеть свой дом таким заброшенным. И ещё я подумала, когда апельсины и овощи созреют, я могла бы их продавать в ларьке мисс Ямамото, а на вырученные деньги покупать военные марки. Может, Сёдзан захочет мне помогать? Фернандо говорит, Чем скорее мы остановим фашистов, тем скорее война кончится. Я могла бы сказать Кенни Ямамото, что хочу обменять марки на военные облигации и отдать их его папе, когда война кончится. Мама посмотрела на Ави изумлённо и с уважением. Ты замечательно придумала, и так разумно. Ави, с тех пор, как мы сюда переехали, я всё больше тобой горжусь. Ты так повзрослела, стала такой ответственной и твёрдо стоишь на земле. Если папа тебе понадобится, он сегодня работает в роЩе к севера дома. Запасной ключ от сарая в ящике комода у задней двери. Не задерживайся допоздна и захвати куртку. Айви радостно сунула в карман рабочего брюк запасной ключ от сарая и побежала к Ямамото. Она взяла в сарае совок, маленькие грабли и несколько пакетиков семян. Прополок клумбы перед домом, выкопала ямки, опустила в них корневища ирисов и снова засыпала землёй, так что только самые кончики торчали наружу. Бережно разровняла землю, чтобы ирису удобно было дремать. Работая над тои дело, поглядывала на дом и всё думала о кладовке, стараясь справиться с любопытством. Потом она пошла в огород, вытащила из земли проволочные рамки и сложила их в стороне. Повыдергала засохшие растения томата и разрыхлила тяпкой две длинные грядки. На одной она посадила семена моркови, на другой редиски. Остальным овощам придётся подождать, пока потеплеет. Вернувшись в сарай, Айвера расставила под окошком глиняные горшочки, посадила в них семена зелёного горошка и полила водой из маленькой леечки. Возвращаясь к дому, она посмотрела в сторону дороги и снова увидела того же парня на велосипеде, что проезжал мимо, когда она ждала автобус после школы. Он низко пригнулся над рулём и быстро крутил педали. Айви помахала, но он не помахал в ответ. Куда он едет и почему всегда так торопится? Хорошо, что Айви не надо никуда торопиться. Она медленно подмигла крыльцо и присела на ступеньку. довольную своей работой. Было что-то успокаивающее в том, чтобы сидеть на пороге спящего дома, нюхать запах свежевыскопанной земли и смотреть на клумбы, где ирисы только и ждут, когда пора будет проклюнуться. Айвида достала из кармана губную гармошку и заиграла Ангелы к нам весть дошла. Она играла с закрытыми глазами, а когда начала припев, представила себе целое поле ангелов, дремлющих в каком-то далёком и древнем краю, лиловых ангелов с жёлтыми язычками. Они поднимаются из-под земли и поют славу высших богу. Песня принесла мир в её душу. Ей явилось, что может быть всё ещё будет хорошо.